Глава вторая. Пандемониум. Юный оборотень замер и прислушался. Даже скрестил когтистые пальцы, надеясь, что кто бы там ни был, он пройдет мимо. Но шаги определенно направлялись в сторону люкса. — Ума не приложу, как я могла забыть ключи от машины! — со смехом воскликнул женский голос возле самой двери. — Бывает, — ответил другой голос, тоже женский. Я и сама в последнее время все забываю. Наверное, пора в отпуск. Послышалось хихиканье, и тут же щелкнул входной замок. Никита о к а м е н я л дверь распахнулась, и на пороге показались две высокие женские фигуры. Выйдись! Ступор о л е г о с т а е в резко метнулся под кровать. Уже спрятавшись, он вдруг сообразил, что не вернул картину на место. Черт! Выдохнул парень. Вспыхнул свет. Никита увидел две пары ног на высоких каблуках. Женщины ходили по номеру и разговаривали. Я не особо хотел идти на этот прием, но Бажин так настаивал. Его особняк — настоящий музей антиквариата. Там есть на что посмотреть. По крайней мере, нам не будет скучно. Может, они не заметят отсутствие картины на стене. Сейчас заберут свои ключи и уберутся по-добру, по-здорову. Но надежды Никиты не оправдались. Кислота, наконец, разъела петли, и дверца сейфа с грохотом свалилась на пол. Женщины тут же замолчали. — Что это? — напряженно спросила одна из них. Каблучки застучали в сторону сейфа. «Боже — Боже! — взвизгнула хозяйка номера. — Что тут происходит? Никита понял, что теперь скрываться бессмысленно и даже опасно. Он пулей вылетел из-под кровати и бросился к сейфу. На его пути стояла высокая женщина с темными волосами. Никита сразу узнал ее, она выглядела в точности, как на фотографии. Увидев грабителя Леона Темникова, издала дикий вопль. Никита как можно деликатнее схватил ее за плечи и опрокинул на кровать. Затем метнулся к тайнику. Сейф оказался совсем крохотным. В нем лежали пачка банкнот, перетянутых резинкой, мешочек из черного бархата и шкатулка. Никита схватил шкатулку и мешочек, сунул за пазуху и рванулся к двери, ведущей на балкон, но в этот момент в его затылок впились острые ногти. «Это ты!» — прошипели в самое ухо л е г а с т а е в у «Я сразу узнал а тебя, проклятый оборотень!» Никита дернулся, обернулся и увидел прямо перед собой перекошенную от злости физиономию знаменитой телеведущей Лидии Белохвостиковой. Парень в ужасе отшатнулся. Тем временем Темникова соскочила с кровати. «Держи его!» — согласила она. «Он хочет украсть мои камни!» Женщина попыталась прыгнуть н и к и т и на спину, но юный оборотень перебросил ее через себя, и Леона растянулась на полу. Тогда Лидия выхватила из сумочки небольшой дамский пистолет и выстрелила. Пуля разнесла вазу с цветами в полуметре от Никиты. Парень понял, что пора уносить ноги. «Охрана!» — завизжала Леона. В коридоре уже слышался топот множества ног. Белохвостикова выстрелила еще раз. «На этот раз не уйдешь!» — злобно крикнула она. Одновременно Леона сдернула со стойки самурайский меч и выхватила его из ножен. Никита бросился на балкон и начал быстро карабкаться вверх по стене. Лидия выбежала следом и выстрелила ему в спину. Пуля раскрошила стену в сантиметре от перепуганного Легостаева. Белохвостикова выстрелила снова и опять промахнулась. Применять свой фирменный вопль она, видимо, боялась, ведь тогда все... Узнали бы, что она метаморф, а репортерша тщательно оберегала свой секрет. Она в очередной раз спустила курок, но в пистолете закончились патроны. Издав яростный вопль, Белохвостикова швырнула бесполезный пистолет в Никиту. И, наконец-то, попала по затылку. Хорошо, что капюшон смягчил удар, а то было бы реально больно. «Я все равно узнаю, кто ты!» — заорала вдогонку Белохвостикова. — Я все про тебя узнаю! Никита перевалился через парапет на крышу. Внизу Лидия громко ругалась с ворвавшимися в номер охранниками. — Он на крыше, идиоты! — вопила она. — Задержите его! Никита подбежал к веревке, уцепился за нее и, не пристегиваясь, начал быстро карабкаться вверх. Он успел подняться на три-четыре метра, когда дверь на крышу распахнулась, и наружу выбежала Леона Темникова, размахивая самурайским мечом. — Не уйдешь! — злобно крикнула она, подскочила к гарпуну, торчащему из парапета, размахнулась и рубанула по веревке мечом. Никита вдруг почувствовал, что летит. Дико завопив от ужаса, парень вцепился когтями в веревку. Говорят, в такие моменты вся жизнь проносится перед глазами. Но Никита этого не ощутил. Уж слишком быстро все произошло. Веревка резко дернулась, натянулась, и парень по инерции влетел в окно небоскреба, пробив стекло, и с грохотом свалился на пол какого-то офиса. Сверху Упали сорванные гардины, посыпались сломанные жалюзи. Никита, морщась от боли, поднял голову. На него во все глаза с ужасом смотрели две перепуганные молодые женщины. Одна из них замерла перед включенным компьютером, другая наливала себе чай, и теперь кипяток тек прямо на стол, мимо кружки. «Извините», — буркнул Никита, поднимаясь с пола и стряхивая с себя осколки. — Не очень-то доброжелательные люди живут у вас по соседству. Женщины переглянулись и одновременно издали громкий виск. Никита бросился мимо них в коридор. Он выбежал на лестницу и понесся вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Гордей уже прохаживался в вестибюле. Собранная сумка висела у него на плече. — Электрики, значит? — переспросил у него вернувшийся в здание охранник. ч т о т меня никто не предупреждал о вашем приходе. Забыли, наверное. Пожал плечами Гордей. Никита с грохотом распахнул дверь, вывалился в вестибюль, пронесся мимо Гордея и вылетел на улицу. Охранник ошеломленно уставился ему вслед. — А это еще кто? — воскликнул он. Гордей, не отвечая, выбежал вслед за Легостаевым. «Живой!» — с облегчением воскликнул он, увидев Никиту на стоянке. «Я вроде слышал стрельбу». Они быстро забрались в машину Гордея. «Едва живой», — признался парень. «Такого страха натерпелся. Сегодня точно не засну». Они уже отъезжали от здания, когда к отелю с воем сирен подлетели патрульные машины. «Достал?» — спросил Гордей. «Схватил, что л е ж а л о в сейфе», — ответил Никита. «Особо разглядывать было некогда». Он вытащил из-за пазухи мешочек и, сдвинувшись, высыпал его содержимое на сиденье. Драгоценности Леоновой заискрились в свете уличных фонарей и неоновых реклам. В шкатулке оказался изумруд. Никита ошеломленно взял в руки тяжелый прозрачный шестигранный камень размером с два кулака. От красоты пандемониума Захватывало дух. Его грани таинственно поблескивали в полумраке, а в прозрачной глубине виднелись знаменитые вкрапления, похожие на маленьких бесов, которые словно кружились в хороводе в центре изумруда. «Красота какая!» — потрясенно выдохнул Никита. «Да уж», — согласился Гордей. «А теперь прячь-ка эти побрякушки обратно. Не стоит». привлекать внимание прохожих. Никита тут же с ы п а л драгоценности в мешочек, а камень убрал в шкатулку. «Я нарвался на Лидию Белохвостикову», — сообщил он. «И она сразу поняла, что я тот самый оборотень, который знает ее тайну. Это она начала стрелять в меня из пистолета. Похоже, они Стемниковы и приятельницы». «Эта дамочка в последнее время часто крутится неподалеку от нас», — поморщился Гордей. Я видел ее в школе, — она говорила с учениками. — Наверняка тебя и щ е т Я тоже так думаю, — кивнул Никита. Она прослушивает все разговоры. Иногда я боюсь лишний раз открыть рот. Вдруг Белохвостикова как раз в этот момент толчется где-то возле школы. — Хочет отомстить, — произнес Гордей, не отрывая взгляда от дороги. — Это как пить дать. — Но ты не переживай. — Скоро она поймет, что ты не представляешь для нее угрозы и оставит тебя в покое. — Хотелось бы в это верить. Сейчас нужно сосредоточиться на бажене и черном ковене. Будем решать проблемы в порядке очередности. Никита подкинул на руке мешочек с драгоценностями. — Хоть бы твой план сработал, — проговорил он. — Завтра отдам камень бажену, а там уж дело за тобой. Надеюсь, камера не подведет и снимки получатся четкими.